Вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резиновых кольцах. Он вел очень хлопотливую жизнь мелкого агента по страхованию от огня, хотя агентом не был. Всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица,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 Он сейчас же предлагал новую остроту. «Что плохо, то плохо», — говорил он, — «кончено». В магазинах авессолом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколаду, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей тридцать — Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную досочку измятую трехрублевку и благодарно блея убегал. Если бы этот человек мог остановить себя хотя бы на два часа, произошли бы самые неожиданные вещи. Может быть, Изнуренков присел к столу и написал бы прекрасную повесть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 Из Нуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги танцующие цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. «Ах, ах!» — вскрикивал Авессалом Владимирович. «Божественно, божественно! Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир! Ах, ах, высокий класс! Вы королева Марго!» Примечание «Царица голосом и взором пир», аллюзия на стихотворение Пушкина «Черток сиял», включаемая в египетские ночи, конец примечания. Ничего этого не разобравшая королева из предместий с уважением смеялась. «Ну, ешьте шоколад, но я вас прошу, ах, ах, очаровательно!» Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал. «Правда, он похож на попугая?»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 «Высокий класс! Ах, ах!» Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предмистей, стоящей посреди комнаты. Остап отвез стул на извозчике. «Учитесь», — сказал он Ипполиту Матвеевичу. «Стул взят голыми руками, даром, вы понимаете?»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 В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится еще только на один стул. — Вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали, — заискивающе сказал Ипполит Матвеевич. Остап нахмурился, он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени. — Что вы мелите, в какой газете? — Ипполит Матвеевич с торжеством развернул станок. — Вот здесь, в отделе, что случилось за день?